Смысл подчеркнутого хазматом слова, как видно, не дошел до него. Хазмат и хан переглянулись. Мамай вдруг повернулся к боярину, сделав на лице подобие улыбки. — А к тебе, боярин, у меня особая речь. Дошли до меня вести о судьбе твоей, Горькой. Предок твой — Протасий и отец твой. Ходили отроду в Тысяцких у московских князей. И тебе то место от рождения положено. А князь Дмитрий не желает того. Велиминов встрепенулся, будто его кольнули иглой. Хан тронул глубокую сокровенную боль, вызвавшую у боярина душевный трепет. А мамай, играя кинжалом, медленно приблизился к побледневшему боярину и пока жив князь Дмитрий, тысячким тебе не быть на Москве. Так и сгинет род твой в безвестности, в подневольном бесславии А ежели умрет князь Дмитрий, хан впился взглядом в Вильяминова, сразу умрет, понял боярин, то первым правителем посажу тебя на Москве. Хан отошел в сторону, добавил со значением. — И ежели служить мне станешь верно, то в князья пожалую тебя и твой род на весь московский улус именной ярлык дам навечно. Вся кровь бросилась Вильяминову в голову, глаза сверкнули огнем несказанного счастья. Вот она судьба его, наконец-то! И не какой-то князь Рязанский, а сам владыка Золотой Орды хочет его возвеличить. Велиминов упал на колени, схватил дрожащими руками получа пана Мамая и с молчаливой благодарностью много раз прикладывался губами к холодному скользкому шелку ханской одежды. Хазмат наклонился к боярину, спросил. «Ты все понял, боярин? Понял, чего тебе первонаперво сделать надо?» «Понял. Все понял, великий повелитель». Мамай снял с пальца перстень с дорогим камнем и отдал его Вильяминову. «Как исполнишь, пришли мне весть, гонца с перстнем этим». Вильяминов принялся было опять благодарить хана, Но тот уже отвернулся от него. Хазмат дотронулся до его плеча. — Ступай, ступай, боярин, завтра же и домой скачи. Путь тебе чист. Так на коленях задом Вильяминов и выполз из шатра. Домой Вельяминов ехал полный радужных надежд. Правда, ярлык на великое княжение Олегу он не вез не беда олег теперь ему уже ни к чему обернулось все так как он и не гадал когда ехал в орду ныне он вильяминов а не князь олег может стать главой на руси у боярина кружилась голова спесивая гордость переполняла его душ он то и дело с любовью поглядывал на ханский перстень вельяминов приметил в Орде. Мамай готовится к большому, невиданно грозному походу на Русь. И был уверен князю московскому, да и многим другим русским князям, даже Олегу Рязанскому, не сдобровать. Их Мамай под корень срубит, и тогда, тогда-то и воссияет род, княжеский род Вильяминовых. Но ведь для своего возвеличения он должен переступить через труп московского князя. Велиминов не думал сейчас об этом. Огромное, неуемное тщеславие и жажда власти овладели всем его существом. Он готов был перешагнуть через любой труп, лишь бы добиться своей цели. Окаянны же Мамай рече им. Поидим на русского князя и на всю силу русскую, якоже при Батые было. Сказание о Мамаевом побоище. В обширной лощине, рядом со степной почти пересохшей речонкой, разбросались огромным кольцом кибитки и юрты. В середине этого кольца столпились в одну черную массу множество ордынских воинов, а на взгорьях вокруг лощины расположились обитатели окрестных стойбищ, женщины, старики, дети. Несколько в стороне украйних кибиток отдельно стояли каждой своей группой черкесы и ясы, в чекменях с газырями, с кинжалами на поясах и в откинутых назад башлыках, а также фрязы в коротких кафтанах и широкополых шляпах с перьями. От лощины во все стороны разбегалась холмистая, необъятно просторная южная степь. Она морщинилась гребешками волн, которые гнал с востока по пушистым метелкам серебристого тонконогого ковыля сухой вольный ветер степня. Уже не жаркое осеннее солнце застряло прямо над головой, запутавшись в лохматых белесых кудельках туч. На этих кудельках четко обозначились черные цепочки стаи перелетных птиц. Напуганная людьми степная живность попряталась в норы и буераки, и только кузнечики трещали в траве. Праздник, посвященный богу войны Сульде, подходил к концу. Завершили гнусавые завывания и дикие пляски шаманы, погасли священные огни, и был выпит даровой крепкий кумыс. Сейчас шли народные игрыща. Вот из-за бугра выскочило несколько всадников. Джагитуя на ходу, они устремились к высоким шестам, на которых были укреплены чучело птиц. Ватага пронеслась в вихре пыли мимо толпы, и та сразу охнула от восторга. Все чучело были поражены стрелами, пущенными на всем скаку. Не успел стихнуть шум приветствий, как показались скачущие лошади, на спинах которых тряслись чучело-людей. За ними бешеным наметом, с гиканьем, неслись молодые степняки с укрюками в руках. Укрюк длинный шест с петлей аркана на конце. Толпа застыла в волнующем ожидании. Она следила за тем, как в воздухе змейками мелькнули арканы, и через секунду чучело, словно чудодейственной силой, были сдернуты с лошадей. И вот, взметая пыль и высохшую траву, появились новые наездники. На этот раз они должны были с саблей или копьем поразить настоящих, живых джейранов. Прижав к спинам рожки, обезумевшие животные комочками катились среди двух стен у толпы. Но участь их была решена. То один, то другой после удара саблей или копьем падал в траву. Подбегавшие к ним кашевара сразу утаскивали туши к большим котлам, где уже готовилось для воинов мясное угощение. А затем началась борьба. По древнему обычаю объявлялись победители, которые пользовались большим уважением. Неожиданно на гребне пригорка появился нарядно одетый челебей с роскошным бунчуком в руках и направился к небольшому кургану, крича во все горло: «Внимание и повиновение». Бунчук особый знак с пучком конского хвоста, который возили перед ханом или высоким военачальником как символ власти. За ним показались богато одетые всадники во главе с самим мамаем. Толпа волнами стала опускаться на колени, и только наемники продолжали стоять, приложив в знак повиновения руки к груди. Мамай был в парадной воинской одежде. Под широким малиновым халатом, перехваченным парчевым поясом, виднелся воротник красной шелковой сорочки с китайской вышивкой. Отдававший позолотой парчовый малахайхана был искусно украшен изображениями драконов. А наверху пушисто торчал пук рыжих конских волос. Сабли и кинжал сверкали золотом и дорогими самоцветами. Четыре всадника держали над ним на палках шелковый квадратный балдахин, с вышитыми на нем магическими знаками. Плавно покачивая хана, и на ходью шел под ним белоснежный конь, покрытый персидским ковриком и увешанный позолоченной сбруей. На такой лошади, по монгольским преданиям, всегда ездил бог войны Сульде. За ханом следовал на рыжем скакуне Хазмат и высоко держал девятихвостые знамя воителя Вселенной. За ними ехала нарядная ханская свита. Бывшие войски на йоны, темники джагуны быстро протискивались вперед и, повесив, согласно обычаю, пояса через плечи, к ханскому стремени. В самом хвосте ханской свиты, вызывая недоумение толпы, валы тянули десятка два простых ободранных кибиток, которым были привязаны по одному или по два ордынца. Тут был и старый Мусук, отец Ахмата, с младшим сыном Турсуном, а также восемь человек из Аила Мусука и люди из других Аилов. Тут были пожилые и молодые, все они осмелились открыто выступить против нового похода на Русь и отказались воевать в войсках хана. Их обвинили в измене и приговорили к смертной казни. Мамай предвидел подобное недовольство, и хотя у него было уже немало воинов, опасный дух скрытого и особенно открытого неповиновения надо было пресечь. Хан твердо решил самыми строгими мерами поднять в поход всю степь, и кочевую, и оседлую. Поднявшись на курган, Мамай остановил нетерпеливого коня и подал знак Хазмату. Тот передал знамя одному из нукеров, стал на спину своей лошади и поднял руку. Толпа поднялась с колен и затихла. «Слушайте, слушайте, славные кречеты степей, потомки храбрых батыров священного воителя вселенной! Непобедимых воинов, ослепительного, немеркнущего в веках великого Батухана. Хазмат передохнул и продолжал. Русь, улус наш недостойный, Призрел добродетель нашу, поднял против нас оружие. Следуя воле бога войны Сульде, Наш господин повелитель воды и суши, Хазмат отвесил низкий поклон в сторону Мамая. «Решил беспощадно покарать дерзких ослушников. Да уничтожен будет раб, оказавший неповиновение господину». «Смерть русам!» — крикнули стоявшие впереди наены и джагуны. Их поддержали лишь несколько человек. Большая часть воинов слегка колыхнулась, но осталась безмолвной. Хазмат отметил это, но он знал, о чем надо говорить с этими людьми, и продолжал. «Оставим наши стойбища и юрты, и устремимся на Русь. Там много хлеба, скота, рабов и всякого иного добра. Мы захватим его. У каждого из вас будет в десять раз больше лошадей, быков, баранов». Каждый день вы будете есть жирное мясо и лепешки из белой муки. По толпе пронесся одобрительный гул. Хазмат повысил голос. Ваши жены и дочери оденутся в шелк и парчу, украсить себя жемчужными ожерельями и золотыми браслетами. Ваши сыновья будут иметь сафьяновые сапоги и затянут животы парчевыми поясами. У каждого, даже бедного аила, появятся рабы. Они будут служить вам, как собаки, и боятся ваших плетей. На этот раз толпа воинов шумно заколыхалась, и всеобщее приветствие заглушили голос Хазмата. Он выждал момент и воскликнул. Да будет Русь уничтожена! Пусть это станет на голове нашей и на глазах. Восточное выражение, которое означает «пусть это будет для нас непреложным законом». Снова лощину стряхнул крик сотен глоток и долго рокотом прибоя перекатывался из одного конца в другой. Довольный хазмат взглянул на Мамая. Выждав, пока стихнут крики, он показал на привязанных. «Внимание, славные орлы степей!» «Обратите глаза ваши на этих веслоухих собак! Вот изменники, опозорившие доблесть и честь золотоордынцев!» «Врешь, подлый шакал!» — крикнул Мусук. Потрясенная толпа воинов словно онемела. И в этой зловещей тишине голос Хазмата прозвучал особенно громко и властно. Как трусливые зайцы они отказались выступить в поход против русов. Так пусть умрут они позорной смертью, и джинны унесут их мерзкие души в черную бездну. Пусть память о них исчезнет, как дым от костра. Лишь отдельные наены и темники приветствовали слова Хазмата. Остальные воины, опустив глаза, настороженно молчали. Хазмат сел в седло и махнул рукой. В полнейшей тишине Тургауда во главе с Челебеем встали перед кибитками с луками в руках. Челебей подошел к Мусуку, чтобы сорвать с него пейдзу, но тот осторожно снял ее с шеи, несколько секунд смотрел на нее туманными глазами и вдруг швырнул под ноги Мамаева коня. Мамай сделал вид, что не заметил этого. Он повернулся к Хазмату и что-то сказал ему в полголоса, указывая глазами на сына мусука Турцуна. Подняв руку, Хазмат обратился к толпе и воскликнул. Великий повелитель воды и суши милостив и добр. Он дарует жизнь приговоренному юноше. Пусть он станет воином и кровью врагов смоет позор отца и брата. Обессиленного Турсуна отвязали и увели, но он еще успел услышать слова отца «Отомсти, сынок!». Глубоко и облегченно вздохнул Мусук, провожая сына взглядом. Из-под крепко сжатых век его на рваный, расстегнутый чапан упали две крупные слезы. Тургауды натянули луки и по сигналу Челебея пустили стрелы. По древнему обычаю осужденным поразились сначала руки, а затем ноги. Стоны и проклятия хану вырвались из груди несчастных. В глубоком безмолвии стояли вокруг воины, потупив взоры. Никто не смел протестовать, иначе, согласно тому же обычаю, был бы немедленно казнен сам. Старый мусук молча вынес все пытки, и когда последняя стрела вонзилась ему в грудь, дернулся и, мелко вздрагивая, повис на ремнях. Тела казненных были привязаны к хвостам лошадей и разбросаны по степи. Никто не смел предать их погребению. Над ними висело проклятие бога войны Сульде. Мамай возвращался в столицу довольный. Воинам посулили большую добычу от похода на Русь, но и уроком преподан жестокий. Каждый запомнит его крепко, и весть о казни трусов дойдет до самых дальних стойбищ. Это устрашит многих, и они двинутся в поход. Войск у него было уже немало. Примчались тумены степняков с Байкала и Кирулена из Крыма и Причерноморья, с Волжских и Заволжских степей. В этих краях оседлых было мало, а кочевые джигиты, почуяв добычу, явились по первому же зову. Пришло много и наемников, жадных до наживы. Это радовало Мамая. Степь велика, и к нему придет еще немало туменов. Но Мама имел большой опыт и хорошо понимал. Все эти люди, бесшабашно храбрые, но беспокойные и буйные в атаке, своевольные в желаниях. Их надо было подчинить своей воле, влить в них боевую стойкость, сковать воедино жесткой дисциплиной, беспрекословным подчинением военачальника. Без этого будет лишь большая, многотысячная вооруженная толпа, своенравная и даже опасная. Чего таить? При ханских междоусобицах дух покорности и повиновения сильно пошатнулся у золотоордынских воинов. Его надобно укрепить. Мамай уже приказал военачальникам строго соблюдать обычаи, введенные еще при Чингисхане. Ежели в бою струсит или изменит один воин, казнить весь десяток, а побежит перед врагом один десяток, предавать казни всю сотню вместе с джагуном. Силы войск в жестокости военачальников, в слепой покорности воинов. По пути Мамай заехала в особое стойбище. Там, в военных играх и учебных сражениях, Подготавливались будущие предводители войск – десятники, сотники, тысячники и темники. Необходимо было заменить многих военачальников, погибших в вожской битве.